Воронцов отвечал приятными известиями, что присланный в Киев императрицей от августа третьего граф Флеминг был принят очень благосклонно, и сама Елизавета сказала ему на прощании: обнадежьтесь его величество, что я всегда верную и истинную его союзницей прибывать и в случае какого нападения на его земли скорую помощь поспешить не оставлю. Воронцов прислал также копию своего мнения об иностранных делах, которую он подал императрице, и это мнение оказалось совершенно согласным с взглядами Бестужева. В своем мнении Воронцов предполагает, что Фридрих II имеет тайные виды завоевать Богемию и поделить ее с императором. В таком усилении короля прусского и что он хитрый, скрытный, конкирантный нрав имеет, кто по рукую по нем есть, что он против России ничего не предпримет, Буди станет против Польши действовать и не только отбирать пристойные их себе города и земли, но и конфедерации заведя, короля польского с престола свергнет и такого властью и силу своего посадит. от которого сам в покое останется, а против России всякие неоконченные еще споры и претензии на Украину, Смоленск или Фландию производить и тем обеспокоивать. Что тогда будем делать? Если ему препятствовать, то без помощи других держав одним не управляться. Да и не поздно ли уже будет начинать препятствовать, когда никто из посторонних держав в состоянии не будет сопротивления сделать? К всему же прибавить можно, что шведы и датчане против нас спокойно останутся ли. И так, о, ежели во всех сих предприятиях королю-прусскому помешательство не делать, то какие от того произойти могут несчастья и, конечно, потеряния Лифляндии и прочие опасности, о том и вздумать страшусь. Теперь подумать надо бно, на, что не только мы по наущениям французским и прусским для облегчения своим войскам, Ежели подлинно осведомимся, как объявляют, что король прусский посылал нарочного эмиссара в Турки для заключения альянции и возбуждения против королевства Венгерского и России войны, и сам салтан турецкий и персияне не упустят полезные для себя конъюнктуры, чтобы в войну не вмешаться и против России не начать, дабы он ее со всех сторон поубавить, тогда каким образом себя оборонять можем? Когда все дружеские державы, как выше упомянуто, вне состояния приведены будут и помощи дать невозмогут, тогда и по человеческому разуму никакого спасения уже иметь не видится. И хотя, Ваше Императорское Величество, персонально от злого намерений и поступков мерзкого ботты немало огорчены, находитесь, Токмо для общего интереса государства вашего сие падение дома королевы венгерской допустить весьма опасно в рассуждении том. Что в случающихся весьма часто непостоянных переменах европейских, к тому же для чинимой диверзии войсками своими какой-либо войны с турецкой страны, она нужна для России, быть может, тем наипаче, что все сии усиливания и авантажи, которые короли прусской, испанской, французской и цесарь и еще некоторые другие немецкие малые князья в нынешней войне получат, он и... Все вашему императорскому величеству спасибо не скажут, только явную оплошность все признают и, наконец, вся вышеписное несчастье, конечно, наводить не оставит, для того, чтобы они на великую силу России с немалую завидливостью смотрят и все всячески того ищут, чтобы в прежние границы он ее привести и чтобы такой силы и помешательства впредь делать отнюдь в Европе и нигде иметь не могла.